«На пути к земле Туля. История фон в некоторых своих чертах повторяет историю фон Либбенфельса. Его настоящая фамилия Глауэр, имя Адам. Адам Альфред Рудольф. Родился он на год позже, чем Ланс, в густонаселенных саксонских землях, в семье железнодорожника. В детстве юноша был весьма честолюбив. Достигнув совершеннолетия, он решил учиться на инженера. Но это оказалось слишком сложным. После нескольких лет учебы в технической школе Ильминал он подал прошение о поступлении на службу в военно-морской флот. Ему было отказано, после чего юноша, грезивший морями, нанялся кочегаром на торговое судно, посетив самые отдаленные уголки земного шара, в частности Австралию и Дальний Восток. Юноша после нескольких лет в Китане решил отправиться на родину. Сделать это по ряду причин пришлось кружным путем через Египет и Турцию. Тогда молодой Главур еще не предполагал, что останется здесь на долгие годы. В 1900 году он плывет из Александрии в Константинополь через Пирей и Измир. На берегах Босфора он ищет своего старого знакомого, богатого землевладельца Гусейна Пашу. Когда и как установилась связь между ними точно неизвестно. Наиболее правдоподобная версия: Гусейн и Главур познакомились во время одного из плаваний. Молодой немец серьезно увлекался оккультными практиками, и Гусейн, являвшийся главой одной из тайных турецких орденов, взял его под свое покровительство. И теперь, после прибытия Глаура в турецкую столицу, они встретились. Немец, очарованный и страной, и ее обычаями, жадно изучает турецкий язык. И как утопающий хватается за соломинку за предложение Гусейна, Проработать управляющим его анатолийских, анатолийских поместьях. Главуры не ведают, что уже целиком и полностью находится под контролем хитрого турка. И вот оказывается, что в Анатолии, помимо хозяйственной деятельности, молодой человек общается с турецкими мистиками, проживающими в местных поместьях, и быстро попадает под влияние. Глава принимает участие в их тайных церемониях и по некоторым средям даже проходит посвящение. Его главными спутниками в прогулках по окрестностям становится семья греческих евреев Гермуды, переехавшая сюда из Салоник. Члены этой семьи пользовались недоброй славой. Ее глава был когда-то раввином, но чрезмерно увлекся каббалистическими практиками алхимии, за что был лишен своего поста. Но занятия свои он продолжал, и глава на некоторое время стал его сподвижником. Кроме того, Термуди принадлежал к масонской ложе и тесно общался с розынкрейцами. Перед смертью Термудзе сделал Глаура одним из своих главных наследников. Помимо весьма приличной доли имущества, старый еврей был еще и владельцем довольно крупного банка, немец получил и всю его оккультную библиотеку, а также набор магических предметов, которые хранил у себя и, очевидно, использовал до конца своей жизни. Деньги позволили Глауру отправиться в продолжительное путешествие по Европе. Финансовая независимость дала ему возможность избирать любой жизненный путь. Под воздействием европейских мистиков он приобщился к получавшему все большее распространение учения о чистой арийской расе. Есть сведения о том, что в 1908 году он встречался с Лебенфельсом и провел с ним несколько длительных бесед, в ходе которых у обоих, у обоих мистиков обнаружилось немало общего. Однако были непреоднолимы разногласия. Если Ланц безоговорочно полагал турок и евреев низшей низшие разы то главуру, был не отню, отнюдь не столь категоричен, он считал, что исламский мистицизм и талмудическая каббалистика имеют общие корни с арийскими оккультными практиками. На том не состоявшиеся компаньоны и расстались. Главар вернулся в Турцию, заведясь, правда, очень полезным знакомством с семьей барона фон Зепденфорда, одного из самых необычных людей в Европе того времени. Фамилия фон Зепдендорф запоминается в европейских хрониках, начиная X века, когда один из ее представителей служил при дворе германского императора, который посвятил его в рыцари. Впоследствии род обзавелся своим именем на Балтийском, и своим именем на Балтийском побережье, а двумя веками позже обрел еще одно гнездо – в Южной Силезии. Средние века стали временем расцвета этого рода, который делился на многочисленные могущественные ветви. Одна из них – Запендорфы, фондер Розен перебралась в Австралию и все ее представители служили дому Габсбургов. Может быть именно поэтому данная ветка оказалась наиболее живучей из всех, в то время как все другие линии теряются среди многочисленных переселенцев в Северную Америку. Фонды Розы сумели удержаться на плаву и даже сохранить чисто частицу былого могущества. Ходили упорные слухи, что семья принадлежала к числу главных масонских родов. Так это или нет, но... В XIX веке ее представители начали усиленно собирать все, что относилось к оккультным наукам. Зигмунд Форри был близко, довольно близко знаком с Любенфельсом и даже некоторое время входил в число членов его ордена. Видимо, именно через и состоялось его знакомство с Главером. Старик и молодой человек довольно быстро нашли общий язык. Настолько, что Зигмунд, у которого не было собственных детей, Его жена умерла в молодости, по некоторым данным была принесена в жертву во время огонь из церемоний. Решил усыновить главура. В астре это сделать было невозможно, поскольку требовалось разрешение императора, которое тот, будучи в здравом уме, никогда бы не дал. Ждать, пока в власти придет Франц Фриденант, покровительствовавший оккультизму, старик не мог. Оставался один выход – произвести усыновление в Турции. Так, после своих странств, Иглауэр вернулся в Турции уже с дворянским титулом. Здесь он вел даже не двойное, а тройное существование. Работал скромным учителем еврейской колонии, одновременно был крупным посредником швейцарских и немецких фирм. В частности, именно при его участии был разработан проект знаменитой «Багдадской железной дороги». А в 1910 году свежеиспеченный фон затендор основал свою мистическую ложу, базирующую... в равной степени на традициях восточных древней... дервишевских орденов и европейского масонства. Теоретически вход в этот орден был открыт для всех – христиан, мусульман и евреев. На практике лебедь, рак и щука с трудом уживались в одном флаконе, и Зеппендорф быстро понял, что таким путем успеха ему не добиться. В 13 году он вставляет ложу на попечение одного из своих немногочисленных учеников и возвращается в Германию. В 1915 году он женится на некой, некой Бретте Ане Ифланд, достаточно состоятельной. Это было весьма кстати, поскольку финансовое состояние Термузи сильно ухудшилось. Службы в армии он счастливо избежал, поскольку принял предельское гражданство, и в 1916 году поселился в предельном баварском куронте. Другой человек, возможно, успокоился бы на этом, Но спокойная жизнь была не по нутру в Дендерфу. и когда ему в руки попадается газетная реклама одного германского ордена, ставящего своей целью добиться расовой чистоты немцев, он немедленно налаживает связи с руководством этой организации. Главой ордена был некто Герман Поль. С ним Зоподдендорф довольно быстро нашел общий язык. Сказалось общее увлечение эзотерическими практиками, а также германскими рунами. Руны, читал Поль, есть магические письмена древних ариев, наследниками которых были германцы. Расовая чистота их нарушилась в результате смешения с семитами. И руны, и руны оказались забыты. Лишь немногие аристократы тела и духа хранят в своей крови гены древних ариев. Задача ордена собрать таких людей вместе, чтобы восстановить могучую древнюю расу. Идея ему понравилась. И он с радостью согласился стать главой баварского отделения германского ордена. Весь семнадцатый год он ездил по Баварии, агитируя подходящих кандидатов, вступать в ряды ордена. Набралось довольно много, и наш герой перешел в поведение регулярных встреч и лекций. Впоследствии он предложил Полю издавать ежемесячный журнал, чтобы было, при... чтобы было принято с большой радостью. Успехи главы баварского отделения были потрясающими. Численность членов ордена... Наверенная ему территория была в шесть раз больше, нежели в центральном отделении Берлина. Поль постепенно вынужден был заходить на задний план. Одним из членов Ордена стал выдающийся летчик, знаменитый ас-истребитель Герман Геринг. Это было весьма ценное приобретение для Западендорфа, который считал Геринга одним из своих лучших учеников. Именно благодаря сохранившимся бумагам Геринга мы имеем большинство сведений, сведений о деятельности германского Ордена. В частности, будущая нация номер два так описывает церемонию приема в Орден новых членов. Церемония начиналась мягкими звуками физгармонии. Братья исполняли хор, перегримов и стангезера Вагнера. Ритуал начинался в сумерке, когда братья совершали жест, символизирующий свастику. Мастер отвечал им. Затем мастер церемонии вводил неофитов, одетых в мантии странников, со завязанными глазами. Здесь мастер рассказывал ему чаще. С, послушниками, с послушников снимали мантии и повязки. Мастер приближался к Неофиту и совершал магические действия копьем. Рыцари скрещивали над ним свои мечи. Звучали вопросы и ответы, сопровождаемые музыкой Лоин Грина. Затем послушники приносили клятву верности. Посвященных окружали лесные эльфы, и, как новых братьев, вели к чаше, к чаше Грааля, где горела священная пламя певца. Тем временем в Германии все больше влияние приобретали социалисты. Их западендорф рассматривал как главную угрозу для национального движения и потому считал необходимым всеми доступными способами и средствами бороться с ними. Но вот не задача. У маленькой аристократической ложи не было никаких подручных средств для того, чтобы тягаться с многотысячными красными толпами. Более того, после нескольких правых митингов с восхвалением Кайзера германской расы и ведущейся войны германский орден попал под пристальное наблюдение рабочих вожаков. Настолько пристальное, что Западендоров вынужден был пойти на смену названия своей да-да, на тот момент уже полностью своей организации. Долго думать ему, впрочем, не пришлось. Видимо, еще в детском возрасте главарь прочитал книжку-легенд о таинственной стране Туле. Они, они упоминали исторических сочинениях Еще древние греки, по их словам, страна Туле находится на самом севере Европы. Климат в ней суров, населена она светловолосыми, голубоглазыми людьми высокого роста. Государственное устройство Туле греки считали идеальным. То же самое писали об этой стране и римляне. Впоследствии ученые помещали Туле то в Северной Германии, то в Скандинавии, то в Исландии. Ис историки до сих пор спорят о том, существовало ли, такая страна, и если да, то где она находилась? Во всяком случае, для многих романтиков она воплощала собой землю совершенных людей. Воображение Забетендорфа моментально превратило этих избранных варийцев, и так родилось название ордена «Общество Туле». Но мысли его создателя, по, -по, по мысли его создателя, название должно было символизировать стремление членов ордена к чистоте и совершенству. Но на дворе стоял 1918 год. После военного поражения Германии спускнула революция. Восстанием оказался охваченный Мюнхен, которым была провозглашена Баварская социалистическая республика. По улицам ходили патрули Красной гвардии, а в это время в парадной зале в шикарном отеле проходило очередное собрание общества Туле, на котором Звердендорф произносил одну из своих пламенных речей. Благодаря дневниковым записям Геринга который сумел на личном самолете прибыть буквально на один день, похваченный революцией Мюнхен. Она сохранилась до наших дней. Вчера мы пережили, пережили гибель всего, что нам было близко и дорого и свято. Вместо наших принцев германской крови у власти находятся смертельные враги, евреи. Чем грозит нам этот хаос, мы еще не знаем, но мы догадываемся. Время, которое придет, будет временем борьбы, горьких утрат, временем опасности. И пока я держу свой железный Молод, я клянусь, все силы отдавать этой борьбе. Наш орден — германский орден, и преданность наша — германская. Наш бог Вальватор, его руна — Аг, и триединство, ватан, вили, ви, единый в, той, в тойственности и сегодняшнего дня наш символ — красный орел. Пусть он предупреждает нас, что мы должны умереть, чтобы выжить. Мы должны бороться, пока свастика не высияет над холодом темноты. Обращение к свастике не оказалось напрасным. Солдаты добровольческих корпусов, которые несколько месяцев спустя крушили Красную Республику в Баварии, рисовали этот знак на своих шлемах. И без участия общества Туле свастика, в принципе, стало одним из самых известных символов всех правых вооруженных формирований политических течений. Сам Заботендорф создал боевой союз Туле и начал постепенно запасать оружие для грядущего переворота против Германской Республики. Его организация начала терять свой аристократический элитарный характер. Сын дорожника прекрасно понимал, что без массы простых людей получить хоть сколько-нибудь серьезное влияние у него не получится, и он начал собирать вокруг себя небольшие националистические кружки группы, которые во множестве расплодились после поражения в войне, в революции. В общий общей шло все – и масонские ложи, и небольшие аристократические общества, и союзы бывших фронтовиков – Именно это в конечном счете и ослабило общество Туле. Слишком разнородной оказалась публика. Но пока что это общество, в отличие от Ордена, созданного Лансом, находилось на подъеме. Поэтому не случайно именно общество Туле стало первой организацией, с которой контактировала карликовая национал-социалистическая рабочая партия Гитлера. Между двумя организациями произошло своеобразное разделение ролей. Членами общества Туле становились в первую очередь представители среднего и высшего класса. Они были юристами, судьями, университетскими профессорами, аристократами, принадлежавшими королевскому окружению династии виталис промышленниками, врачами, учеными, преуспевающими бизнесменами. А НСДП выполняла роль своеобразного филиала общества для работы с низшими сословиями, с бывшими фронтовиками, крестьянами, рабочими безработными. Некоторое различие в программных установках двух организаций из Бендорфа не смущало. Гитлер был для него не более чем инструментом. Именно финансовая поддержка общества Туле дала Гитлеру возможность победить все конкурирующие группы и исключить их состав своей партии. Практиковалось и двойное членство. Например, членами общества Туле были такие видные нацисты, как Альфред Розенберг, Дитрих Экхарт и Рудольф Гесс. А Герман Геринг именно через Ливендорфа познакомился с Гитлером и занял второе место в нацистской партии. Судя по всему, глава общества Туле прочил Геринга на роль своеобразного наблюдателя при Гитлере. Так оно и было, пока заботливый и созданный механизм не вышел из-под контроля. Впрочем, не будем забегать вперед. Именно Забудендорф обеспечил НСДАП, как говорят теперь, хорошую прессу. Имя партии все чаще мелькало в газетных заголовках. Более того, на деньги общества Туле Гитлер начал сдавать свою газету. Именно благодаря Заботендорфу будущие фюреры познакомятся с оккультными практиками, участвуют в пиристических сеансах, изучают масонскую эзотерику, вступают в контакты с астрологами, магами и предсказателями. Кроме того, в этот период Гитлер провелся многими полезными связями в высшем свете, без которых и без поддержки общества Туле он не смог бы обойтись. Все это очень пригодилось Гитлеру впоследствии. А пока в третьем году вожак МСДАПе, с момент подходящим для начала национальной революции. Он проконсультировался с Абдендорфом, и тот дал свое благословение. Кризис в стране, казалось, достиг апогея, и более подходящего для переворота времени нельзя было и желать. Однако расчет оказался ложным. Пивной путь в ноябре 1923 -го года провалился, и фюрер оказался в тюрьме Ланнсберг. Во время судебного процесса следователи сумели выйти на след общества Туле. и самого Забодендорфа. Неудавшийся властитель Германии вынужден был бежать в Швейцарию. Вслед за одним из своих подвижников Герингом в обществе Туле произошли перемены, которые сделали его возвращение нежелательным. Утратил на свое влияние на Гитлера, чем немедленно воспользовался Хаос Да и сам Адольф стремился избавиться порядком надоевшего ему опеки общества Туле. Но будучи неглупым человеком, Гитлер ценил полезные связи, которые могли представить ему это общество. Поэтому прорывать отношения он не стал. Руководителем общества становится его сподвижниками, и роль кардинально меняется. С 24 -го года общество Туле становится орудием НСДП. Вследствие оно будет органично встроено в систему институтов СССР. А Западендорф вынужден был скитаться за границей. Он занялся астрологическим предсказанием и добился в этом деле немалых успехов. В 20 годы он проводил время то в Турции, то в Северной Америке. Здесь он вступил в ряды рыцарей ордена империи Константина. Но относился к этой организации довольно равнодушно и не претендовал на руководящие посты в ней. В 1933 году Забдендорф вернулся в Германию, наивно рассчитывая, что пришедший к власти Гитлер вспомнит о его заслугах и достойно возблагодарит своего помощника и наставника. Это, пожалуй, был самый глупый поступок в его жизни. Фюр уже давно говорил о том, что все удалился сам, и страшно не любил, когда ему напоминали о доказанных услугах. В итоге в чудом избежав в концлагере. В 1934 году покинул Германию. Теперь уже навсегда. И осел на ему сердцу в берегах Босфора. Он все еще надеялся на германскую победу, сотрудничал с немецкой разведкой, практиковал оккультные науки и составлял астрологические прогнозы. 9 мая пятого года, когда все его надежды рухнули окончательно и бесповоротно, старый барон бросился в Босфор. Так оборвалась жизнь еще одного из учителей Гитлера.